Как-то он явился к Хэрри Сексу, одному из наших эпиграфистов, и сказал, «Вы единственный добрый человек на этой раскопке. Вы читаете Библию, я видел. Так вот, поскольку вы человек добрый, отдайте мне пару своих лучших брюк». «Вот как?» — удивился Хэрри Секс. «И не подумаю. Это будет по-христиански, если вы отдадите мне свои лучшие брюки». «Ни лучших, ни худших», — ответил Хэрри. «Мне нужны и те, и другие». Дэниел ретировался и попытался попрошайничать в других местах. Он был чудовищно ленив и всегда старался чистить ботинки, когда стемнеет, чтобы никто не заметил, что он вовсе их не чистит, а сидит, морлычет что-то себе под нос и покуривает. Нашим лучшим слугой был Майкл, работавший до того в британском консульстве в Масуле. Он был похож на Эль Греко. Длинное печальное лицо и огромные глаза. У него вечно были неприятности с женой. Когда-то она даже пыталась ударить его ножом. В конце концов, наш врач уговорил Майкла повести ее в Багдад. По возвращении он нам сообщил. «Багдадский доктор сказал, что все дело в деньгах, если я заплачу ему 200 фунтов, он постарается ее вылечить». Макс велел ему вести ее в главный госпиталь, снабдил рекомендательными письмами и посоветовал не доверяться шарлатанам. «Нет», — ответил Майкл, — «это очень большой человек. Он живет в большом доме на большой улице. Это должно быть самый лучший врач». В первые три-четыре года жизни в Немруде было относительно спокойно. Из-за вечно плохой погоды мы были отрезаны от проезжих путей, что избавляло от большого количества визитеров. Но затем, учитывая растущую важность нашей работы, к нам проложили проселочную дорогу, соединившую нас с главной, а дорогу в Масул на большом отрезке даже заасфальтировали. Это обернулось большим несчастьем. В течение последних трех лет мы вынуждены были держать специального человека, в обязанности которого входило только одно – водить экскурсии, оказывать посетителям знаки внимания, поить их чаем или кофе и так далее. Приезжали целые автобусы со школьниками, и это было для нас постоянной головной болью, потому что повсюду зияли раскопы, края которых осыпались и представляли собой опасность для непосвященных. Мы умоляли учителей держать детей подальше от них, но те, разумеется, относились к нашим просьбам с обычным арабским «Иншаллах». Если Аллах пожелает, то же самое, что даст Бог, все обойдется. однажды прибыла группа родителей с грудными детьми. Роберт Хэмилтон, оглядывая комнату для рисования, где стояли три коляски с пронзительно орущими младенцами, вздохнул и недовольно сказал. Это не раскопки, а какие-то детские ясли. Пойду замерять уровни. Мы все громко запротестовали. Ты что, Роберт, ты же отец пятерых детей. Кому же, как не тебе, присматривать за яслями? Не на этих же молодых холостяков оставлять детей. Роберт смерил нас ледяным взглядом и вышел, не удостоив ответом. Хорошие были времена. Каждый год отмечен чем-нибудь приятным. Хотя в определенном смысле жизнь год от года становилась все сложней, теряла простоту, урбанизировалась. Что касается самого холма, он утратил былую красоту из-за множества перерезавших его высоких отвалов. Ушло первозданное очарование каменных глыб, торчавших из зеленой травы, напоминавшей ковер, расшитый лютиками стаи пчелоедов, прелестных, золотисто-зелено-оранжевых маленьких птичек, дразня порхавших над курганом. Они, правда, по-прежнему прилетали каждую весну, а чуть позже являлись и сизоворунки, птички покрупней, сине-оранжевые, умевшие забавно и неожиданно камнем падать с неба. По преданию, Иштар наказала их, продырявив крылья, за то, что они ослушались ее теперь нимруд погрузился в сон он весь покрылся шрамами нанесенными нашими бульдозерами зияющие шурфы были засыпаны свежей землей когда нибудь его раны затянутся и на нем снова расцветут ранние весенние цветы так когда то здесь стоял в коллах великий город а потом коллах уснул пришел иярд и потревожил его И снова Калах Немрут погрузился в сон. Затем явились Макс Мелуэн с женой. Теперь Калах спит снова. Кто потревожит его в следующий раз, мы не знаем.